Глава девятая. Почти эльфы? В той стороне, куда мы ходили, диких монстров пока не попадалось. Я видел какое-то разрушенное здание, и все. Андрей убил сам себя, чтобы искупить пусть невольную, но тем не менее, вину в инциденте с Ольгой. Если вас хотят противопоставить обществу, самое главное не начинать упираться и не давать своему оппоненту новые козыри. Да и зачем? Формальный ответ все равно ничего ему не даст, но при этом вернет меня обратно в ряды своих, а заодно и выставит кое-кого дураком. «Илью, как и говорил, оставляю вам, он все расскажет, а нам с Алисой действительно лучше бежать. Если тут рядом есть более подходящее место для стоянки, будет лучше, если мы успеем его найти до темноты, а то, знаете, лично у меня не так много желания узнавать, кто тут может бродить по ночам». Финальный удар привел даже не к нокдауну, а к самому настоящему нокауту, по крайней мере, судя по эффекту. Сначала информация о наказании сняла все прошлые претензии, потом интрига с Ильей, напоминание о том, что и так его им оставлял, и, наконец, страшилка. Даже если до этого кто-то и не задумывался о том, что их ждет после захода солнца, то теперь уверен, Пару неприятных вариантов фантазии накидала у каждого из присутствующих. После такой резкой отповеди, неудивительно, что Селен решил не продолжать конфликт. Не скажу пока точно, то ли это ум, то ли просто инстинкты, но одно из этих двух обязательных качеств для хорошего лидера у него точно есть. «А мне расскажешь, что это за новичок?» Мы немного отошли от стоянки отряда, и Алиса наконец осмелилась заговорить. Судя по ее виду, она долго размышляла, как это получше сделать, и решила начать с более нейтральной темы. Вот только, какой лично мне смысл тратить на это время? И это то, что ты хотела мне сказать? Провоцируя девушку на открытый разговор, я параллельно обдумывал одну идею, потому как можно завоевать ее доверие. Вот только сначала надо обезопасить себя от потенциального проявления ее бога. Так что дать Алисе возможность убить достаточное количество монстров по дороге и получить шестой уровень было бы для этого случая как нельзя, кстати. Нет, девушка ответила, и я с трудом сдержал улыбку, глядя на ее растерянное лицо. Такое чувство, что она впервые пробует открыться с кем-то в разговоре. Если честно, Я для этого не очень подхожу, но уж такова, судя по всему, ее удача. Просто ты не такой, как все, и я хочу стать такой же. Или этот такой хитрый маневр с ее стороны? Произнеси эти слова кто угодно другой, я бы посчитал это попыткой на себя надавить. А так, словно бы и нет никакой манипуляции, все искренне и честно. На мгновение я даже замер, обдумывая неожиданно открывшуюся перспективу, А хочу ли я заполучить себе последователя, который пойдет именно за мной, а не за какой-то провозглашенной идеей, как было всегда до этого? Впрочем, не стоит торопиться с выводами. Сначала лучше просто поговорим. «Не такой, как все?» Тоже важный момент. Надо правильно формулировать вопрос. А пока не знаешь человека, это крайне непросто. Вот и приходится выбирать наиболее нейтральный вариант просто повторяет то, что она сама и сказала, только с вопросительной интонацией. «Да». Девушка с вызовом задрала подбородок и уставилась мне прямо в глаза. «Из всех наших только ты и еще лысый Игорь выглядите как хищники. Вы ходите, смотрите вроде бы как все, а потом будто бы образ смазывается, и кажется, что вам убить — расплюнуть. Остальные даже слово вам поперек сказать боятся». Ты видел, как Руслан пытался против тебя всех настроить, так это от страха. Да и меняется он, как говорит с вами. На других не стесняется прикрикнуть или надавить массой, а тут вежливый и приличный. Какая наблюдательная. Взяла и вот так просто смогла выделить и меня, и Дэвида. Не думаю, что такого опыта по оценке людей можно набраться в ночном клубе. Кем же эта Алиса была в прошлой жизни на самом деле? И пусть все сказанное ею ранее выглядит не таким очевидным, но иметь такого союзника было бы неплохо. Вот только основная проблема кроется в долгосрочной мотивации. Если раньше я мог опираться на дело света, то теперь, маскируясь под местных, мне нужна новая ширма, новая идея, такая же простая и красивая, и в принципе, за этот поход ее в какой-то мере можно и проверить. «Хорошо, тогда сходим с дороги и идем охотиться». Никакой связи в моем предложении с тем, что говорила Алиса, нет, но если правильно построить фразу, да еще и не дать времени все обдумать, то и вопросов не будет. Утянув за собой девушку в кусты, я на мгновение задумался о том, что уже давно ни с кем не спал. «Вот только проверяю свои ощущения, и не хочется». Как будто адреналин от всего происходящего не дает расслабиться и подумать хоть о чем-то еще, кроме выживания. Правда, что-то мне подсказывает, когда выпадет хоть немного по-настоящему свободного времени, когда каким-то чудом можно будет ни о чем не волноваться, будет меня ждать такой неслабый откат. «Видишь тот холм?» Я повернулся к Алисе и указал на открывшуюся перед нами поляну с насыпью, испещренной чьими-то норами. Вернее, это для моей напарницы чьими-то. Я-то после полета Брюса прекрасно знаю, что внутри расположился выводок скелетов. В общем, самое то. И для тренировки, и для проверки способностей, и для получения новых уровней. «Там кто-то есть», — напряженно произнесла девушка уже во второй раз, заставив меня задуматься о том, кем она была в прошлой жизни. «Я слышу еле заметное шуршание». И оно неритмичное, так что вариант с обвалом или оползнем исключен. Ты хочешь сразиться с теми, кто там сидит? А ведь ей страшно. Но девушка пытается это скрыть. Чем-то она в этот момент напомнила мне Лену. Почти. Я сделал шаг в сторону. Вот только я буду вмешиваться лишь в самом крайнем случае, а сражаться будешь ты. И постарайся не умереть. Почувствуешь, что не справляешься, беги ко мне за спину. Я с интересом следил, как девушка с опаской сделала пару шагов вперед, потом замерла и кинула в сторону ближайшего хода, подобранную на ветку. «Хорошо, ей хватило мозгов не лезть вперед самой. Посмотрим, что будет дальше». А дальше из ямы высунулась костлявая голова, потом еще и еще одна. Даже показалось, что они застрянут и не смогут выбраться, но нет. Три скелета ловко выскочили на поверхность, однако почему-то не спешили идти в нашу сторону. Интересно, с чего бы такое спокойное поведение? Я даже не успел задаться этим вопросом, как ответ уже был дан. Из ямы показалось еще два скелета, вот только эта парочка немного отличалась. Один волочил за собой огромный щит из оцеревшего куска дерева и, выбравшись вперед, тут же прикрыл им всех остальных. А пятый скелет. Засунул в яму руку и вытащил длинный, по размеру так даже больше его самого, лук. А что, неплохая компания подобралась. С такой пришлось бы повозиться и мне на начальных уровнях. Может быть, вмешаться и снять хотя бы лучника? Впрочем, раз девушка не просит помощи, не буду помогать ей раньше времени. И мое решение того стоило. Алиса рваным шагом, то ускоряясь, то замедляясь, двинулась в сторону, выдерживая расстояние между собой и скелетами. Что характерно, такой вот простой уловки оказалось вполне достаточно, чтобы лучник так ни разу и не смог в нее попасть. Вот только проще от этого моей напарнице не становилось. Я не сразу заметил, но маленькие красные сгустки, срывающиеся с ее рук, оказались не столько магией, сколько частью ее самой, и явно нет ничего приятного в том, чтобы смотреть и тем более чувствовать, как твой палец, который ты используешь в качестве расходного материала, потихоньку становится все короче и короче. А еще и результат при этом выглядел крайне сомнительно. Снаряды, принятые на щит, не наносили вообще никакого вреда, а те, что Алисе удавалось пустить в его обход, частично пролетали сквозь кости довольно клацающих челюстями скелетов. Да уж... Не очень удачных соперников я подобрал. С другой стороны, что, как неощущение ощущение своей слабости, заставит по достоинству оценить мои подарки. «Я сама!» — возмущенно закричала Алиса, когда я прекратил стоять без дела и, немного ускорившись, просто-напросто обрубил скелету его держащие щит руки. «Мне плевать на твою гордость!» Отхожу в сторону, переставая загораживать девушке обзор. «Щитоносцев буду убирать, остальные твои!» Но мы отсюда не уйдем, пока ты не станешь сильнее. Главная ошибка при попытке с кем-то подружиться в корыстных целях — нельзя миндальничать. Чем жестче и честнее ты будешь, тем крепче можно привязать к себе другого человека. Хорошо. Алиса, было видно, немного растерялась, бросив взгляд на свой почти полностью лишенный кожи и части мышц палец, но потом лишь молча выставила вперед следующий и продолжила обстрел. — Черт побери, да у этой девушки просто стальные нервы. Порой смотрю на некоторых людей, попавших сюда, и не понимаю, как им хватило решимости или подлости, чтобы это сделать. Но только не сейчас и только не с ней. — Лови! Засунув руку в невидимый карман, я вытащил результат одного из первых своих экспериментов в зачаровании — кепку с регенерацией — и кинул ее в сторону Алисы. Не прекращая обстрел, она поймала ее, надела на голову, и только лишь после этого сбилась с ритма. Все-таки, как я понимаю, она уже успела привыкнуть к боли, смирясь с потерей части своей плоти, и именно в этот момент начинает работать регенерация, возвращая все обратно к положенному природой виду. «Это один из местных артефактов, что я нашел в лесу?» Быстро снимаю самые опасные для меня вопросы. «А остальное обсудим уже, когда ты все закончишь». Девушка, кивнув, приняла мои объяснения и продолжила бой. Ну а я, чего сидеть без дела, набрал в лесу шишек и, опустившись на поваленное чуть в стороне дерево, принялся периодически добавлять ей противников. Когда первый снаряд с легким свистом улетел в следующую нору и оттуда показалась новая партия немертвых, я видел, как девушка яростно сжала губы, но к ее чести промолчала и продолжила бой. Я же, выждав, когда у нее будет минимум манны, активировал взор и провел полную ревизию всей открывшейся по ней информации. Итак, в целом, очень похоже на то, что я уже видел у Андрея. Разве что нет контроля, и вместо заклинания Феникс, моя нынешняя напарница скрывает бомбу плоти. Но и еще можно отметить отсутствие внушений, что, как минимум, говорит о большей порядочности ее морфа, по сравнению с тем же Мороном. Что ж, буду иметь в виду. А Алиса тем временем продолжала неостановимое истребление нежити. Четвертый, пятый, шестой уровень. Интересно, что творилось у нее в голове, когда я скомандовал остановиться и помог добить последнюю партию скелетов, что успела к тому моменту собраться вокруг нее. «Ну как, чувствуешь, что стало сильнее?» Убедившись, что девушка вышла за границы уровней, где она могла бы попасть под прямой контроль своего бога, я, тем не менее, не стал расслабляться. «Очки характеристик усиления навыков» — девушка начала говорить, но тут же запнулась. «Возьми свой артефакт, спасибо, он мне очень помог». «Вот ведь, не доверяет, даже отказывается от подарка, лишь бы не чувствовать себя совсем уж обязанной. Вот только кто же ее теперь отпустит?» Тем более, после того, как я увидел, насколько тяжело ей дается ее магия, уверен, чувство общности стихии позволит ей отбросить последнее сомнение. «Бей!» Пристально глядя на нее, я дождался, пока активируются броня плоти и ментальная защита. А вот теперь можно опять включить взор и слить в него весь интеллект, а то ведь с моей полной магической защитой следующий эксперимент точно не получится. И она ударила, запустив мне в грудь кусочек своей магической модифицированной плоти, ни секунды не сомневаясь. И эту черту ее характера надо будет обязательно учитывать в будущем. Но а сейчас главное, чтобы я все правильно рассчитал. Во время отдыха я смог точно вычислить наносимый скелетами урон. Потом при проведении финальной зачистки подставился достаточное количество раз, чтобы опустить защиту маски. В общем... Сейчас даже слабая атака новенького мага, наносящая лишь половину заложенного в нее урона, должна до меня дотянуться. Но ну, а для моего шоу хватит даже одной единички урона. Аркабалена. В принципе, это было не обязательно делать. При текущем раскладе я и так не оставлю следов, но лучше подстраховаться. И опять ощущение спадающей кожи и попытка как будто выпрыгнуть. Из самого себя.